Изобретатель, если это действительно изобретатель, должен быть серьезным человеком. А полипы ничего в мире так не боятся, как серьезных людей. И опять-таки весьма резонно. Ведь если бы страна стала совершенно серьезно относиться к делу, ни один полип чего доброго не усидел бы на месте. Даниэль Дойс трезво относился к своему положению со всеми его тягостями и разочарованиями и спокойно работал ради самого дела. Кленом, разделяя его труды и заботы, был для него моральной поддержкой, независимо от материальной помощи, и вскоре они сделались друзьями. Но Даниэль Дойс не мог забыть своего главного изобретения, разработке которого он посвятил столько лет, да и нельзя было бы ожидать этого. Если бы он мог так легко забыть его, он никогда бы его не сделал и не мог бы работать над ним так усердно и настойчиво. Так думал Кленом, видя иногда по вечерам, как он перебирал модели и чертежи и со вздохом откладывал их в сторону, бормоча себе в утешение, что мысль все-таки остается верной. Не выразить сочувствие такому терпению и таким разочарованием значило бы, по мнению Кленома, не исполнить обязанности компаньона». Мимолетный интерес к этому предмету, случайно пробудившийся у него благодаря сцене в дверях Министерства околечностей, ожил теперь с новой силой. Он просил своего компаньона объяснить ему сущность изобретения. Приняв соображение, прибавил он, что я не техник, Дойс. «Не техник?» — сказал Дойс. «Вы были бы отличным техником, если бы захотели. У вас самая подходящая голова для этого»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 «Во всяком случае», — сказал Кленом, — «я получу». «Мы как будто расточаем друг другу комплименты». «Но ведь этого и нет на самом деле. Я получу такое толковое объяснение, какого только можно желать». «Ну», — сказал Дойс своим спокойным ровным голосом, «я постараюсь оправдать ваши надежды».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 Наконец он сказал, «Дойс, в конце концов вы пришли к тому, что дело нужно похоронить вместе с другими, такими же несчастными, или начать все с издава». «Да», — ответил Дойс, — «это все, чего я добился от лордов и джентльменов после двенадцатилетних хлопот». «Хорошие господа, нечего сказать», — с горечью заметил Кленом. «Обыкновенная история», — заметил Дойс. Я не могу считать себя мучеником, когда у нас такая многочисленная компания». «Бросить или начать все с изнова, пробормотал Кленом. «Да, так обстоит дело», — подтвердил Дойс. «В таком случае, друг мой!» — воскликнул Кленом, вскакивая и хватая его огрубевшую от работы руку. «Мы начнем все с Доис Дойс бросил на него тревожный взгляд и торопливо ответил. «Нет-нет, лучше бросить. Гораздо лучше бросить!» «Когда-нибудь моя идея осуществится. Я могу бросить дело. Вы забываете, добрейший кленом, что я уже бросил его. Тут все кончено». «Да, Дойс», — возразил кленом, — «кончено, поскольку это зависит от ваших усилий, но не от моих. Я моложе вас. Я только мимоходом заглянул в это неоценимое учреждение и могу начать борьбу со свежими силами. Ладно, я попытаюсь».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 Как бы то ни было, он решился не отставать. И вот началась работа по заполнению бланков, составлению прошений, занесению во входящее дело, передача в другое отделение, подписыванию, скреплению, возвращению обратно, словом, путешествие бумаг вперед, назад, вправо, влево, наискосок и зигзагами по всем румбам компаса. Здесь уместно остановиться на одной особенности Министерства Окольнистей, о которой не было упомянуто раньше. В затруднительных случаях, когда это великое учреждение подвергалось нападкам какого-нибудь разъяренного члена парламента, которого младшие поле посчитали просто бесноватым, не по поводу какого-нибудь частного случая, а с общей точки зрения, как учреждение безусловно чудовищное и близкое к бедламу,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 написала и получила 15 тысяч писем — громкие рукоплескания — и 32 517 предписаний — бурные рукоплескания. Один остроумный джентльмен, состоящий при министерстве и сам по себе почтенный общественный деятель, сделал весьма любопытное вычисление насчет количества канцелярских принадлежностей, истребленных за тот же промежуток времени его данные приложены к тому же документу и из них явствует что бумагой изведенной министерством ради общественной пользы можно было бы было выложить весь оксфорд стрит из конца в конец и еще осталось бы четверть мили для парка оглушительное рукоплескание и смех а тесьмы красные тесьмы и столько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 Оно еще отчетливее и резче уяснило отношение ее семьи к нему. Он понял, что она с благодарностью вспоминает о нем, но вспоминает в тайне, так как остальные члены семьи недолюбливают его, помня, что он познакомился с ними в тюрьме. Почти ежедневно, предаваясь этим размышлениям, он видел ее в прежнем свете. Она оставалась его невинной подругой, его нежным ребенком, его милой крошкой Дорит. Самая перемена обстоятельств как-то странно гармонировала с его привычкой считать себя гораздо старше своих лет, привычкой укрепившейся в нем с той ночи, когда розы уплыли вдаль. Он не подозревал, как мучительно горько для нее подобное отношение с его стороны, несмотря на всю его нежность. Он раздумывал о ее будущей судьбе, о ее будущем муже с нежностью, которая разбила бы ее сердце, уничтожив ее самые заветные надежды. Все вокруг него укрепляло в нем этот взгляд на себя, как на старика, навеки простившегося с грезами, с которыми он боролся в истории с Мини хотя это было вовсе не так давно, если считать годы и месяцы. Он относился к ее отцу и матери как овдовевший зять. Если бы другая сестра, умершая с детства, дожила до цветущего возраста и сделалась его женой, мистер и миссис Мигельс, по всей вероятности, относились бы к нему именно так, как теперь. Это незаметно укрепляло в нем сознание, что он отжил романтический период своей жизни.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 Она снисходительно явилась с визитом к мистеру и миссис Миггельс под сенью своего зеленого веера. «Как вы поживаете, папа и мама Миггельс?» спросила она, ободряя своих скромных родственников. «Есть у вас известие о моем бедном мальчике?» Мой бедный мальчик был ее сын. Этот способ выражения вежливо, безоскорбительного слова давал понять, что она считает его жертвой интриги Миггельсов. — А наша милая красавица, — продолжала миссис Гоуин, вы получили о ней известие после меня? Это был такой же деликатный намек на то, что ее сын пленился только хорошеньким личиком и пожертвовал ради него более существенными мирскими благами. — Конечно, — продолжала миссис Гоуин, не дожидаясь ответа на свои вопросы, — несказанное утешение знать, что они живут счастливо. «Мой бедный мальчик такой неугомонный, непостоянный, так избалован общим вниманием, что для меня правоутешительно это слышать. Я полагаю, они вечно нуждаются в деньгах». «Папа Мигльс», мистер Мигльс, которого покоробило при этом вопросе, возразил, «Надеюсь, что нет, сударыня. Надеюсь, что они экономно распоряжаются своими маленькими средствами». «О, добрейший мой Мегельс! — воскликнула леди, хлопнув его по руке своим зеленым веером и затем искусно закрывая им зевок. — Как можете вы, такой опытный и деловой человек? Ведь вы настоящий деловой человек, не нам, грешным, чита? Все это вело к той же цели — изобразить мистера Мигельса ловким интриганом. — Как вы можете говорить об их экономности? «Бедный мой мальчик! Ему экономить!» «Да и ваша милочка! говорить об ее экономности!» Полностью, папа Мигглз!» «Но, сударыня!» — серьезно сказал мистер Мигглз. «Если так, то я с сожалением должен заметить, что Генри действительно живет непосредством!» «Добрейший мой, я говорю с вами запросто, потому что мы ведь в некотором роде родственники. Положительно, мама Мигглз!» — весело воскликнула миссис Гоуэн, как будто нелепость этих отношений впервые ясно представилась ее уму. — Мы до некоторой степени родственники, добрейший мой. В этом мире никто из нас не может рассчитывать, чтобы все делалось по его вкусу. Это опять-таки клонилось к прежней цели — намекнуть благовоспитаннейшим образом, что до сих пор все его замыслы увенчались блестящим успехом. Миссис Гоуэн так понравился этот намек, что она остановилась на нем подольше, повторив. «Да, всего не получишь. Нет-нет, в этом мире мы не должны ожидать всего, папа Миггельс». «А могу я спросить, сударыня?» — сказал мистер Миггельс, слегка покраснев. «Кто ожидает всего?» «О, никто, никто!» — подхватила миссис Гоуэн. «Я хотела сказать... Но вы меня перебили! Что такое я хотела сказать, нетерпеливый папа Миггельс?»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 Мистер Мигглз посмотрел на жену, посмотрел на Кленома, закусил губы и кашлянул. «И вот мой бедный мальчик!» — продолжала миссис Гоуин. «Узнает, что ему нужно положиться на самого себя в ожидании ребенка и расходов, неизбежно связанных с приращением семейства. Бедный Генри! Но теперь уже поздно! Теперь не поможешь!» «Только не говорите о том, что он живет непосредством, как о каком-то неожиданном открытии, папа Мигглз!» «Это уж слишком!» «Слишком, сударыня?» — с недоумением спросил мистер Мигглз. «Полноте, полноте!» — отвечала миссис Гоуин с выразительным жестом, говорившим. «Знай свое место!» «Слишком много для матери бедного мальчика! Они обвенчались и не могут быть разведены!»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 Мы всегда смотрели на этот предмет с различных точек зрения, и теперь смотрим так же. Будет-будет, я не сдержусь больше». Действительно, высказав все, что было можно для поддержания своего мифического положения и напомнив мистеру Миггельсу, что ему недешево обойдется почетное родство, миссис Гоуэн готова была простить все остальное. Если бы мистер Миггельс покорился умоляющему взгляду миссис Миггельс и выразительному жесту Кленома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 «Если бы я вздумал пуститься в тонкие мистификации, все равно, самим собой или с кем-нибудь другим, или с обоими разом, я, по всей вероятности, потерпел бы неудачу». «По всей вероятности, папа Мигульс, заметила вдова с любезной улыбкой, хотя розы на ее щеках стали чуть-чуть аллее, а соседние места чуть-чуть бледнее. «Поэтому, сударыня», — продолжал мистер Мигульс с трудом сдерживая свое негодование, — «Без обиды будь сказано. Я надеюсь, что и других могу просить не разыгрывать со мной мистификаций». «Мама Мигглз», — заметила миссис Гоуэн, «ваш муженек говорит загадками». Это обращение к миссис Мигглз было военной хитростью. Миссис Гоуэн хотела завлечь достойную леди в спор, поссориться с ней и победить ее. Но мистер Мигглз помешал исполнению этого плана. «Мать!» — сказал он. Ты неопытна и непривычна к спорам, душа моя. Прошу тебя, не вмешивайся. Полноте, миссис Гоуэн, полноте. Постараемся рассуждать здраво, без злобы, честно. Не горюйте, Генри, и я не буду горевать о Милочке. Не будем односторонней, сударыня. Это нехорошо, это не гуманно. Не будем выражать надежду, что Милочка сделает Генри счастливым. Или даже, что Генри сделает Милочку счастливой. Мистер Миггельс сам далеко не выглядел счастливым, говоря это. «Будем надеяться, что оба они сделают счастливыми друг друга». «Ну, конечно, и довольна об этом, отец», — сказала добродушная и мягкосердечная миссис Миггельс. «Нет, мать», — возразил мистер Миггельс, — «недовольна. Я не могу остановиться на этом. Я должен прибавить еще несколько слов. Миссис Гоуин, надеюсь, я не особенно обидчив, не выгляжу особенно обидчивым». «Ничуть», — с пафосом заметила миссис Гоуэн, покачивая головой и большим зеленым веером. «Благодарю вас, судары, не очень рад слышать. Тем не менее, я чувствую себя несколько...» «Не хочу употреблять резкого выражения. Скажу задетым», — отвечал мистер Миггельс чистосердечным, сдержанным и примирительным тоном. «Говорите что угодно», — сказала миссис Гоуэн. «Мне решительно все равно». «Нет-нет, не говорите этого».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 «Я надеюсь, что вы, по крайней мере, удивитесь, потому что задевать умышленно за такие деликатные струны великодушно. «Ну, знаете», — возразила миссис Гоуэн, «я ведь не ответственна за вашу совесть». Бедный мистер Миггельс взглянул на нее с изумлением. «Если мне, к несчастью, приходится вместе с вами расхлебывать кашу, которую вы заварили по своему вкусу», — продолжала миссис Гоуэн. «Не броните же меня за то, что она оказалась невкусной, папа Мегльс!» «Послушайте, сударыня!» — воскликнул мистер Мегльс. «Стало быть, вы утверждаете?» «Папа Мегльс! Папа Мегльс!» — перебила миссис Гоуин, которая становилась тем хладнокровнее и спокойнее, чем больше он горячился. «Чтоб не вышла путаница, я лучше буду говорить сама и избавлю вас от труда объясняться за меня!»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 «Мне неприятно говорить о прошлом, но я должен напомнить вам мои мнения и мой образ действий во всей этой несчастной истории». «О, милейший мой!» — сказала миссис Гоуин, улыбаясь и покачивая головой. «Я их отлично понимаю, могу вас уверить». «Никогда, сударыня!» — продолжал мистер Мигльс, «Никогда до этого времени не знал я горя и тревоги. Но это время было для меня таким горьким, что...» Мистер Мигглс не мог продолжать от волнения и провел платком по лицу. «Я очень хорошо понимала, в чем дело», — отвечала миссис Гоуэн, спокойно поглядывая поверх веера. «Так как вы обратились к посредничеству мистера Кленома, то и я обращусь к нему же. Он знает, понимала я или нет». «Мне очень неприятно», — сказал Кленом, видя, что все взоры обратились на него. «Принимать участие в этом спаре, тем более, что я хотел бы сохранить добрые отношения с мистером Гоуэном. У меня есть весьма веские причины для такого желания. В разговоре со мной миссис Гоуэн приписывала моему другу, мистеру Мегульсу, известные виды на этот брак. Я же старался разуверить ее. Я говорил, что мне известно, и мне действительно известно, как упорно мистер Мегглс противился этому браку. «Видите?» — сказала миссис Гоуэн, обращая ладони рук к мистеру Мигельсу. Точно само правосудие, советующее преступнику сознаться, так как улики очевидны. — Видите? Очень хорошо. Теперь папа и мама Мигельс... При этих словах она встала. — Позвольте мне положить конец этому чудовищному препирательству. Я не скажу о нем ни слова.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 «Между людьми, прошлое которых так различно, которых свел вместе случайный брак, и которые не могут смотреть с одинаковой точки зрения на обстоятельства, послужившие к их сближению. Из этого ничего не выйдет». «Позвольте вам сказать, сударыня», — начал мистер Миггельс. «Нет, не нужно», — возразила миссис Гоуэн.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 С этими словами вдова любезно улыбнулась, сделала общий поклон скорее комнате, чем присутствующим, и распростилась навсегда с папой и мамой Мегльс. Кленом проводил ее до экипажа, похожего на коробку для пилюль. Она уселась в него, сохраняя безмятяжно ясный вид, и укатила. С этого времени вдова нередко рассказывала с легким и беззаботным юмором, как после тяжких разочарований она нашла невозможным продолжать знакомство с этими людьми, родными жены Генри, которые так отчаянно старались поймать его. Не решала ли она заблаговременно, что отделаться от них для нее выгодно, так как это придаст более убедительный вид ее излюбленной выдумки, избавит ее от мелких стеснений и решительно ничем не грозит ей. Обвенчанных не разведешь. А мистер Мигельс обожает свою дочку. Об этом знала она одна. Впрочем, и автор этой истории может ответить на этот вопрос вполне утвердительно. Глава девятая. Появление и исчезновение. Артур, дорогой мой, сказал мистер Мигельс на другой день вечером, мы толковались с матерью и решили, что так нельзя ставить. Наша элегантная родственница, вчерашняя почтенная леди. Понимаю, сказал Артур. Мы боимся, продолжал мистер Мигельс что это украшение общества, эта образцовая и снисходительная дама может набросить на нас тень. Мы многое можем вынести ради милочки, но этого не считаем нужным, так как не видим в этом пользы для нее». «Так», — сказал Артур, — «продолжайте». «Изволите видеть», — продолжал мистер Миггельс, «она может поссорить нас даже с зятем, может поссорить нас с дочерью, может создать семейную неурядицу, не правда ли?» «Да, в ваших словах много справедливого», — сказал Артур. Он взглянул на миссис Мигельс, которая всегда была на стороне доброго и справедливого, и прочел на ее честном лице просьбу поддержать мистера Мигельса. «И вот нас так и подмывает, меня и мать, упаковать наши чемоданы и махнуть в сторону Алонс и Маршанс. Я хочу сказать, нам пришло в голову съездить через Францию в Италию, повидать нашу Милочку». «И прекрасно сделаете», — сказал Артур, тронутый выражением материнской нежности на открытом лице миссис Мегглс. Она, по всей вероятности, в свое время очень походила на дочь. «Ничего лучше не придумать. Если вы спросите моего совета, так вот он. Поезжайте завтра». «Право!» — воскликнул мистер Мегглс. «Мать! А ведь это идея!» Мать, бросив на Кленома благодарный взгляд, крайне тронувший его, выразила свое согласие. «К тому же, Артур!» — сказал мистер Мегельс, и старое облако затуманило его лицо. «Мой зять снова влез в долги, и похоже на то, что я снова должен воручать его. Пожалуй, ради этого одного мне следует съездить к нему и дружески поговорить с ним. Да вот еще и мать волнуется. Оно естественно. Насчет здоровья, милочки!» и боится, не чувствует ли она себя одинокой, ведь и в самом деле это далекий край, и во всяком случае для нее чужбина, не то, что в своем гнезде». «Все верно», — сказал Артур, «и все это только лишние поводы ехать». «Очень рад, что вы так думаете. Это заставляет меня решиться. Мать, дорогая моя, собирайся! Теперь мы лишились нашего милого переводчика». Она чудесно говорила на трех языках, Артур. «Да вы сами слышали». Теперь уж придется тебе вывозить меня, мать. Один бы я совсем пропал, Артур. Один я и шага не сделаю. Мне и не выговорить ничего, кроме имен существительных, да и то, которые попроще». «Что бы вам взять с собой Кавалетто?» — сказал Артур. «Он охотно отправится с вами. Мне было бы жаль потерять его, но ведь вы доставите его обратно в целости». «Очень вам благодарен, дружище!» — отвечал мистер Миггельс. «Но я думаю, лучше обойтись без него. Пусть уж лучше меня вывозит мать». «Коваль-люро...» Вот уж я и запнулся на его имени. Оно звучит точно припев комической песни. «Так нужен вам, что я не хочу его увозить. Да и бог знает, когда еще мы вернемся. Нельзя же брать его на неопределенное время. Наш дом теперь не то, что прежде. В нем не хватает только двух жильцов. Милочки и бедняжки Тетти Кором. А выглядит он совсем пустым». Кто знает, когда мы вернемся сюда? Нет, Артур, пусть уж меня вывозят мать. Пожалуй, им в самом деле лучше будет одним, подумал Кленом и не стал настаивать на своем предложении. Если вам вздумается побывать здесь в свободную минуту, прибавил мистер Мегльс, мне будет приятно думать, и матери тоже. Я знаю, что вы оживляете этот уголок частицы его прежней жизни и что дружеские глаза смотрят на портрет малюток на стене. Вы так сроднились с этим местом и с нами, Артур. И все мы были бы так счастливы, если бы судьба решила... Но позвольте, надо посмотреть, хороша ли погода для отъезда. Мистер Мигельс поперхнулся, откашлялся и стал смотреть в окно. Погода, по общему мнению, оказалась вполне благоприятной, и Кленом поддерживал разговор в этом безопасном направлении, пока все снова не почувствовали себя легко и свободно. Затем он незаметно перешел к мистеру Гоуэну, распространился о его быстром уме и приятных качествах, которые выступают особенно ярко, если с ним обращаться осторожно. Сказал несколько слов о его несомненной привязанности к жене. Он достиг своей цели. Добрейший мистер мигльс развеселился и просил мать засвидетельствовать, что его искреннее и сердечное желание сойтись с на почве взаимного доверия и дружбы. Спустя несколько часов мебель была одета в чехлы или, как выразился мистер Мигглс, дом завернул свои волосы в попильотки, а через несколько дней отец и мать уехали. Миссис Тикет и доктор Бухан поместились на своем посту у окошка и одинокие шаги Артура шуршали по сухой опавшей листве садовых аллей. Он любил это место и навещал его почти каждую неделю. Иногда он оставался в коттедже с субботы до понедельника один. Иногда вместе со своим компаньоном. Иногда являлся только побродить часок-другой по дому и саду и, убедившись, что все в порядке, возвращался в Лондон. Но всегда при всяких обстоятельствах миссис Тикет с ее черными локонами и доктор Бухан находились у окна гостиной, поджидая возвращения хозяев. В одно из посещений Кленома миссис Тикет встретила его словами. «Мне нужно сообщить вам, мистер Кленом, удивительную вещь. «Должна быть, вещь была в самом деле удивительна, если заставила миссис Тикет оторваться от окна и выйти в сад навстречу к Ленному». «В чем дело, миссис Тикет?» — спросил он. «Сэр», — отвечала верная домоправительница, уводя его в гостиную и затворяя за собой дверь. «Если я видела когда-нибудь бедную обманутую беглянку, так видела вчера в сумерке под вечер». «Неужели вы говорите о Тетти?»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 Так вот, как я уже сказала, я думала о том, думала о сем и думала о семействе. Не только о семействе в настоящее время, но и о семействе в прошлые времена. Потому что когда человек думает о том, думает о сем, так что все перепутывается, то все времена являются разом, и человеку нужно опомниться да хорошенько подумать, чтобы решить, которое из них настоящее, которое прошлое артур снова кивнул опасаясь вымолвить слово чтобы не открыть как-нибудь новый шлюз для красноречия миссис тикет вследствие этого продолжала миссис тикет когда я открыла глаза и увидела что она самолечно собственной своей особой стоит у калитки я даже ничуть не удивилась и снова закрыла глаза потому что в моих мыслях ее фигура была неотделима от этого дома так же как моя или ваша и мне даже в голову не приходило, что она ушла. Но, сэр, когда я снова открыла глаза и увидела, что ее нет, тут я разом все вспомнила, испугалась и вскочила. «И сейчас же выбежали из дома?» — спросил Кленом. «Выбежала из дома», — подтвердила миссис Тикет. «Со всех ног! И верьте, не верьте, мистер Кленом, ничего не нашла. Да, ничего. То есть вот ни мизинца этой девушки не осталось на всем невосклоне». Обойдя молчанием отсутствия этого нового созвездия на небосклоне, Кленом спросил миссис Тикет, выходила ли она за ворота. «Выходила и бегала туда и сюда, и взад, и вперед», сказала миссис Тикет. «И ничего не нашла, никаких следов». Тогда он спросил миссис Тикет, много ли времени прошло по ее расчету между первым и вторым открыванием глаз. Миссис Тикет распространилась на эту тему очень подробно, но все-таки не могла решить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 Столь прозаическим объяснением ее тайны он унес его с собой из коттеджа и, вероятно, остался бы при нем навсегда, если бы случайная встреча не заставила его вскоре изменить свое мнение. Однажды под вечер он шел по стренду, а перед ним шел ламповщик, под рукой которого уличные фонари вспыхивали один за другим в туманном воздухе, точно внезапно расцветающие подсолнечники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 текором и незнакомого господина замечательной наружности, с нахальной физиономией, истребенным носом и черными усами, которые казались такими же фальшивыми, как и взгляд его глаз в тяжелом дорожном плаще. Одежда и общий вид его напоминали путешественника. По-видимому, он встретился с девушкой недавно. Наклоняясь к ней, он был гораздо выше ее ростом, и, слушая ее слова, он бросал через ее плечо подозрительные взгляды человека, у которого есть основания опасаться, что за ним следят. При этом Кленому удалось разглядеть его лицо. Взгляд его скользил по прохожим, не остановившись на лице Кленума. Не успел он отвернуться, все еще продолжая прислушиваться к словам девушки, как телеги проехали, и толпа хлынула дальше.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 Шаги незнакомца отдавались так гулко в этой каменной пустыне, что Артур не решался усиливать этот шум и стоял неподвижно. Но когда они миновали арку и очутились в темном проходе, выходившем на набережную, он пошел за ними с равнодушным видом случайного прохожего. Когда он миновал темный проход, они шли по набережной, направляясь к какой-то женщине, которая шла к ним навстречу. Он бы, пожалуй, не узнал ее, если бы встретил одну на таком расстоянии в тумане при тусклом свете фонарей. Но фигура девушки пробудила в нем воспоминания, и он с первого взгляда узнал мисс Уэд. Он остановился на углу, лицом к улице, как будто поджидал кого-нибудь, но продолжал следить за всеми тремя. Когда они сошлись, незнакомец снял шляпу и поклонился мисс Уэд. По-видимому, девушка сказала несколько слов, как будто представляла его или объясняла, почему он запоздал или явился слишком рано. Потом отошла. Мисс Уэт с незнакомцем принялись расхаживать взад и вперед. Незнакомец, насколько можно было судить издали, держал себя с изысканной учтивостью и любезностью. Мисс Уэт крайне высокомерна. Когда они дошли до угла и повернули обратно, она говорила...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 Незнакомец снова наклонил голову, слушая слова девушки, и оба последовали за мисс Уэд. Кленом решился взглянуть на Тетти. Он заметил, что глаза ее подозрительно следили за незнакомцем, и что она держалась от него на некотором расстоянии, пока они шли рядом по набережной. Не успел он еще разглядеть, чем кончились их переговоры, как громкий и резкий звук шагов по мостовой известил его, что незнакомец возвращается обратно один.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 Они миновали Стрэнд, прошли через Ковенгарден, под оконами того дома, где жил он когда-то и где была у него в гостях крошка Дорит. Отсюда продолжали путь в северо-восточном направлении, прошли мимо дома, от которого корм получила свое имя, и свернули в Грей-Инн-Род. В этой местности Кленом был как дома, так как здесь обитали Флора, Патриарх, Панкс, и поэтому мог следить за женщинами без труда.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 а на нем два горенка, ожидавших своей очереди. Наклонившись над чашкой, она дула на горячий чай, окруженная облаками пара, точно злая китайская волшебница, за своими нечестивыми обрядами. Но, увидев кленума, поставила чашку и воскликнула. «Черт его побери, опять он здесь!»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 Все дни давно миновали, но возьмите чашку и гренок и садитесь поближе к огню». Артуру очень хотелось объяснить поскореть цель своего прихода, но упрек, зазвучавший в этих словах, и ее искренняя радость остановили его. «А теперь, пожалуйста, расскажите мне», — продолжала Флора, подвигаясь поближе к нему. Все, что вы знаете о бедной, милой тихой крошке и обо всех переменах ее судьбы. Разумеется, карета и собственные лошади без числа, и, конечно, герб и дикие звери на задних лапах показывают его точно свое собственное сочинение, разинув рот до ушей. Боже милостивый! Но прежде всего, как ее здоровье? Потому что без здоровья и богатства не радость.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 Тут тетка мистера Финчинга, скушавшая тем временем весь гренок, оставив только корочку, торжественно протянула эту корочку Флоре, которая съела ее как ни в чем не бывало. Затем тетка мистера Финчинга принялась за другой гренок. Проделав все это, она взглянула на Кленома с выражением «такой лютой ненависти», что он также против воли не мог отвести от нее глаз. «Она в Италии, со всем своим семейством Флора».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 Артур пытался было вставить слово, но Флора снова закусила у дела. «И сохраненные венецы вы, вероятно, там были? Хорошо ли она сохранилась? И макароны! Правда ли, что они глотают их, как фокусники? Лучше бы резать на кусочки. А вы знакомы, Артур? Милый Дайс и Кляном. Впрочем, не милый. И во всяком случае, не милый Дайс, потому что я и не имею чести знать. Но, пожалуйста, извините меня, вы, верно, знакомы с мантуей?» Скажите, что общего между ней и мантилиями, я никогда не могла понять. Насколько мне известно, между ними нет ничего общего, Флора. Начал было клином, но она опять перебила его. Ну, конечно, нет, и я сама не верила, но со мной всегда так. Заберу в голову какую-нибудь идею и ношу с ней. Увы, было время, милый Артур, то есть, конечно, не милый, и не Артур, но вы меня понимаете? Когда одна лучезарная идея озарила, как его?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 С этими словами Флора выпорхнула из комнаты, оставив Кленума под гнетом самых зловещих опасений относительно возложенной на него ужасной обязанности. Первым проявлением опасного настроения в тетке мистера Финчинга, когда она доела свой гренок, было продолжительное и громкое фырканье. Убедившись, что ошибиться во враждебном смысле этой демонстрации невозможно, так как ее грозное значение было очевидно, Кленом жалобно взглянул на превосходную, но зараженную предубеждением леди в надежде обезоружить ее кроткой покорностью. «Не пялить на меня глаз!» — объявила тетка мистера Финчинга, дрожа от негодования. «Получи!» — получить приходилось корочку от Гринка. Кленом принял этот дар с благодарным взглядом и зажал его в руке с некоторым смущением, которое ничуть не уменьшилось, когда тетка мистера Финчинга внезапно заорала зычным голосом. «Какой, подумаешь, гордый желудок у этого молодца? Гнушается, не хочет есть!» И, вскочив с кресла, подступила к нему, потрясая своим почтенным кулаком под самым его носом.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 «О, вряд ли ему понравится Микина, тетушка!» — возразила Флора. «Дай ему Микины, говорят тебе!» — настаивала тетка мистера Финчинга, грозно поглядывая из-за Флоры на своего врага. «Для такого гордого желудка самое подходящее кушанье. Пусть лопается без остатка. Черт его дери! Дай ему Микины!» Делая вид, что желает угостить его этим блюдом, Флора увела к Ленному на лестницу. Но даже и тогда тетка мистера Финджинга продолжала с невразимой горечью называть его молодцом и утверждать, что у него гордый желудок, и требовать, чтоб его накормили лошадиным кушанием, которое она так настойчиво предлагала. «Такая неудобная лестница и столько поворотов, Артур!» – прошептала Флора. «Не поддержите ли вы меня за талию?»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 Она провела Артура в комнату, где патриарх сидел у камина, поставив на решетку свои мягкие туфли и вращая пальцами с таким видом, как будто никогда не прекращал этого занятия. И юный десятилетний патриарх глядел из своей рамки с таким же невозмутимым видом. Обе головы были одинаково благодушны, бессмысленны и пухлы. — Рад вас видеть, мистер Кляном. Надеюсь, вы здоровы, сэр. Надеюсь, вы здоровы.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 «Скажите, пожалуйста, сэр», — спросил Кленом с беспокойством. «Мисс Уэд ушла?» «Мисс? О, вы называете ее Мисс Уэд», — возразил мистер Кэсби. «Очень милое имя». «А как же вы называете ее?» — с живостью спросил Артур. «Уэд», — сказал мистер Кэсби. «О, всегда Уэд». Посмотрев несколько секунд на благодушное лицо и шелковистые седые кудри, между тем, как мистер Кэсби вертел пальцами, ласково улыбаясь огню, точно желая, чтобы тот сжег его, дабы он мог простить ему эту вину, Артур начал. «Извините, мистер Кэсби». «Палноте, полноте", перебил Патерх. "Полноте". «Но с мисс Уэд была спутница, молодая девушка, выросшая в доме одного из моих друзей, на которую мисс Уэд имеет дурное влияние. Я хотел воспользоваться случаем уверить эту девушку, что ее покровители относятся к ней с прежним участием». «Так, так», — заметил патриарх. «Поэтому будьте добры сообщить мне адрес, мисс Уэд». «Жаль, жаль, жаль», — сказал патриарх. «Какая досада» чтобы вам уведомить меня, пока они еще не ушли. Я заметил эту девушку мистер Кленом. Красивая, смуглая девушка мистер Кленом с черными волосами и черными глазами, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь». Артур заметил, что он не ошибается и повторил с особенным выражением. «Будьте добры, сообщить мне ее адрес». «Жаль, жаль». «Жаль!» — воскликнул патриарх с кротким сожалением. «Какая жалость! Какая жалость!» «У меня нет адреса, сэр!» «Мисс Уэт живет большей частью за границей, мистер Кленном. Она переселилась туда несколько лет тому назад и, если можно так выразиться, о своем ближнем, тем более о леди. Она капризна и беспокойна до крайности, мистер Кленом. Может быть, я не увижу ее долго, очень долго. Может быть, я совсем не увижу ее. Какая жалость, какая жалость!» Кленом убедился, что с одинаковым успехом может обращаться за помощью к портрету и к патриарху, но тем не менее прибавил. «Мистер Гэсби». Можете ли вы ради моих друзей и с обязательством с моей стороны хранить молчание обо всем, что вы считаете своей обязанностью сохранить в тайне? Сообщить мне все, что вам известно о мисс Вэд. Я встречался с ней за границей, встречался с ней на родине, но ничего о ней не знаю. Можете вы сообщить мне что-нибудь? Ничего, отвечал патриарх, покачивая головой с невыразимо благодушным видом. Решительно ничего.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 Он мог сколько угодно раздумывать об этом, так как мистер Кэсби, привыкший рассчитывать на свою лысину и седые волосы, знал, что его сила в молчании. И вот он сидел, играя пальцами и предоставляя своей гладко отполированной лысине и лбу озарять благосклонностью все окружающее. Налюбовавшись этим зрелищем, Кленом встал, собираясь уходить, когда из внутренних доков, где обыкновенно стоял на якоре пароходик Панкса,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 И так простившись с мистером Кэсби и с Флорой, что было гораздо труднее, он вышел из дому и остановился неподалеку, дожидаясь Панкса. Последний не заставил себя долго ждать. Он вторично пожал кленному руку, фыркнул еще выразительнее, снял шляпу и взъерошил волосы. Из всего этого кленом заключил, что он знает обо всем и приглашает его говорить прямо. Поэтому он спросил без всяких предисловий. «Полагаю, что они действительно ушли, Панкс». «Да», — отвечал Панкс, — «они действительно ушли». «Известен ему адрес этой леди?» «Не знаю. Думаю, что известен». «А мистеру Панксу известен?» «Нет, мистеру Панксу неизвестен». «Знает ли о ней хоть что-нибудь мистер Панкс?» «Полагаю», — отвечал этот достойный джентльмен, «что знаю о ней столько же, сколько она сама знает о себе. Она чья-то дочь». «Чья угодно, ничья. Приведите ее в любую комнату, где есть полдюжины людей, достаточно старых, чтобы быть ее родителями, и, может быть, среди них действительно окажутся ее родители. Вот все, что ей известно на этот счет. Они могут оказаться в каждом доме, мимо которого она проходит, на каждом кладбище, которое попадется ей на пути».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 Припомнив свои встречи с ней, Артур нашел, что его впечатления довольно близко сходятся с мнением Панкса. — Удивляюсь, — продолжал Панкс, — что она до сих пор не расправилась с моим хозяином, единственным человеком, который, как ей известно, замешан в ее историю. Кстати, между нами, будь сказано, меня по временам так и подмывает расправиться с ним самому. Артур вздрогнул. — Полноте, Панкс, что вы говорите?